Глава вторая. Возвращение блудной дочери. Зима в Англии не такая суровая, как в Петербурге, но контраст с Калифорнийской погодой ощущался явно. В Барселону я улетела до нового года, захватив с собой лишь темно-серое кашемировое пальто. Ветер усилился, испытывая мою верхнюю одежду на прочность. Подняв в о р о т н и к Я подбежал а к вызванному заранее Кэбу. Тепло салона автомобиля казалось спасением. Белые хлопья снега прилипли к моим плечам. с т р я х н у в их кожаными перчатками, пока снежинки не начали таять, я подтвердил адрес поездки, и мы отправились в родовое гнездо семейства Андерсон. Через пятнадцать минут колеса Кэба громко зашуршали по белому гравию подъездной аллеи. распугав этим звуком стаю голубей, мирно гулявших на дорожке. Водитель остановил машину у кованых высоких ворот. Не хотелось лишний раз объяснять охране что-либо, и я, расплатившись с таксистом, в ы ш л а из машины. Пройду с ь немного, пусть и с чемоданом. у в и д а ю щ а я красота фамильной усадьбы впечатляла. Штат работников Андерсон Менер трудился на славу. Фонтан, даже выключенный на зиму, придавал ухоженному двору некое подобие величия. Опавшие листья, по всей видимости, были собраны еще до первого снега, а сама дорожка была расчищена о т о н о в а У массивных дверей главного входа меня встретил Джозеф, и, видимо помня, что никому из работников я не отдам свои вещи. Не из снобизма, конечно. Только из тех соображений, что я такого отношения недостойна, и в доме я по-прежнему ощущаю себя чужой. Рад, что ты наконец вернулась. Давай чемодан. Устав тащить за собой до нельзя набитого вещами дорожного м а м о н т а я без припираний вручила его мужу. Пусть помогает, если ему так хочется. Я стащила с себя успевшее намокнуть пальто. Джо не стал проявлять галантность и помогать мне освободиться от верхней одежды. И правильно, хоть чему-то научился за эти годы. Устало? Очень хотелось поверить, что его забота неподдельна. Немного. Кивнула я. Мы начали восхождение по лестнице на второй этаж. В доме стояла подозрительная тишина, и никто из работающих в особняке людей нам с мужем так и не встретился. Как мама? Осмелилась задать ей вопрос. Увидишь скоро сама. Хмуро пообещал супруг. Отдохни пока, разбери вещи. Хорошо, что решила остаться здесь, а не в квартире. Вкатив свой чемодан в нашу с мужем прежнюю спальню, я окинула Джозефа почти безразличным взглядом. Я не собиралась делить с ним комнату, даже для поддержания видимости наших хороших отношений. ведь я прибыла сюда и для того, в том числе, чтобы разрубить наконец этот узел. Разводимся, не разводимся. Пора поставить в этом деле жирную точку. В нашей нелепой игре уже нет никакого смысла. Не волнуйся, тебе явно будет не до меня в ближайшие дни. Я буду спать в гостевой комнате. К тому же у меня накопилась куча дел в Лондоне. пришлось все бросить, чтобы ухаживать за мамой. Меня отливали смешанные чувства. С одной стороны, я была рада, что нам с Джони придется делить спальню, а с другой – эта жертвенность, выставленная на показ, залила меня до зубовного скрежета. Спасибо за понимание. Пожалуй, я п р и м у ванну. Джозеф улыбнулся и, сказав, что в таком случае не будет мне мешать. поспешно покинул спальню, любезно притворив за собой дверь. Может и правда полежать немного в горячей воде. В то время как я отмокала, укрытая белоснежной пеной, пахнущей в а н и л ь ю даже скорее ванилином, в голову лезли весьма нерадостные мысли. Были они отнюдь не о состоянии д р о ж а й ш е й матушки. Все сводились к Джулли. Я ощущала острую нехватку ее общения, поддержки. даже невыносимого буквально еще две недели назад сарказма. Пусть не все было между нами гладко, но с ней чувство одиночества на время притуплялось. Тоска охватила мою душу и т е р з а л а ее подобно о злобленному волку. Я погрузилась головой под воду. Хватит страдать. После горячей ванны мне значительно полегчало. Теперь мой главный страх встреча с матерью. И ужас заключался, конечно, не в самой встрече, а в том, что если она действительно больна, я увижу это собственными глазами, моя мама правду умрет окончательно. Надев нарочито яркое платье, чтобы не выглядеть как на преждевременных похоронах, я направилась в комнату Елизаветы Андреевны. В ее спальне стоял сухой воздух. в котором витали резкие запахи лекарств, смешанные с ароматом лилий, торчащих из фарфоровой вазы на прикроватной тумбе. Эти чёртовые лилии Елизавета Андреевна впихивала всегда и везде. Мать полулежала в кровати, её голова покоилась на трех больших атласных подушках, а она сама была укрыта одеялом вплоть до подбородка, несмотря на д у х о т у Так и перегреться можно. Здравствуй, Алиса. Ты пришла. Коротко на русском, но с некоторым акцентом из-за редкой необходимости обращаться к родной речи, поприветствовала меня мать. Я медленно приблизилась к ее постели, от страха мои ладони взмокли. Привет. Осторожно присев на край ш е к кровати, я вытерла от джинсы руки. Мама завозилась в постели, стараясь подняться повыше. На нее было больно смотреть. Еще совсем недавно, каких-то полгода назад я видела женщину с прямой спиной и властным взглядом, а сейчас передо мной предстала почти старушка, стоящая на краю смерти. Горько. Такие перемены стали для меня неожиданностью. Как я и боялась. Мама действительно скоро умрет. Я неосознанно взяла мать за руку. Алиса. Ее голос шелестел, подобно сухой листве под ногами. Звучал надломленно, словно каждое слово давалось ей с трудом. Я нервно сглотнула и молча сжала л а д о н ь Елизаветы Андреевны. Признаюсь, я потеряла надежду, что ты придешь. Рада видеть тебя. Она растянула потрескавшиеся губы в улыбке. Трещинки на нижней губе з а к р о в о т очи. л и Я с у д о р о ж н о вздохнула, едва сдерживая слезы. Кто за ней ухаживает? Вряд ли сам Джозеф. Возможно, я и была тебе плохой матерью, вернее, вообще ей не была. Не прошу тебя меня понять, но перед своим мама замялась, стараясь подобрать нужное слово. Уходом она остановилась на менее трагичном варианте. Хотелось бы получить твое прощение, чтобы уйти достойно. Я хранила молчание, не отнимая руки и не смело глядела на мать. Елизавета Андреевна первая отвела глаза. Пчарльза, я влюбилась по-настоящему. Пусть это меня и не оправдывает, но мне важно объяснить, почему я тебя оставила с бабушкой. Я была напугана и совершенно не верила, что из меня получится хоть сколько-то приличная мать. Наш брак с твоим отцом — г л у п а я ошибка. Только когда мой покойный второй муж забрал в наш дом осиротевшего Джозефа, я наконец-то поняла. Что такое быть матерью? И вот в один прекрасный день мой сын приводит тебя в нашу семью. И подумать не могла, что Джозеф встретит мою родную дочь и ж е н и т с я на ней. Но как я могла разрушить? его счастья, сказав, что он выбрал в жены мою дочь, о которой, к слову, он и не подозревал. о твоем существовании знал только Чарльз. Мама замолчала, а я почувствовала, как от гнева меня затрясло. Я убрала руку. Ты имеешь право злиться. В тот момент для меня ребенком был только Джозеф, милый Джо. Чувство вины подтачивало мое сердце, как могильный червь. Чарльз еще при жизни разделил наследство между детьми. У Джо достаточно денег и... и м у щ е с т в о Я наследовала после смерти мужа особняк. Конечно, я осознавала, что этого не хватит, чтобы искупить мои грехи перед тобой. Но в тот же день, когда нотариус озвучил последнюю волю сэра Чарльза, я переписала завещание и моей наследницей. Стала ты. Теперь Андерсон Менор н по праву принадлежит тебе, Алиса. Надеюсь, ты все-таки станешь счастливой. Я несколько опешила и в замешательстве вновь посмотрела на мать. Думала, удивить меня это семейство уже не в силах. Странно. Елизавету Андреевну я к своей семье не относила, совсем. Я очень признательна, но как же Джозеф? Не примет ли он подобное решение как предательство? Мама неожиданно рассмеялась, слабо х р и п л о и как-то придушенно. Джо, разумеется. Может быть, иногда непредсказуем, спонтанен, но сердце у него доброе. Он любит тебя, не сомневаюсь. Еле сдерживая свое негодование на такое откровенное нежелание Елизаветы Андреевны замечать очевидные вещи, я принялась разглядывать собственные ногти, которые уже успели оставить отпечатки в виде полумесяцев на ладонях. Когда я разжала кулаки, следы от ногтей налились кровью. Я вытащила салфетку из коробки, стоящей на прикроватной тумбе, и промокнула выступившие алые капли. Ты была очень прозорлива в своем решении покинуть нашу квартиру и отправиться в Лондон за богатым мужем. Но вот в отношении своего приемного сына ты совершенно слепа. Я поднялась с постели. и сжимая салфетку в руках, с вызовом глядя на мать. т а в н е д о Умени и приподняла тонкие брови. И чего же я, по твоему, не замечаю? При к р ы в е к е я сосчитала про себя до трех. Джозеф давно утратил все чувства ко мне, вернее все, кроме раздражения и неопределенности. За окном начался снегопад. И белые хлопья липли к кристально чистым стеклам. Хотелось распахнуть настежь закрытые наглухо огромные окна и впустить свежий воздух вместе с к р у ж а щ и м и с я в танце снежинками в эту затхлую комнату. Мне становилось нечем дышать. А Что ты чувствуешь, дочка? Услышав такое простое... но настолько неправильно прозвучавшие из уст Елизаветы Андреевны слова, я отвлеклась от созерцания белой пелены и вновь обратила свой взор на матушку. п р а с т и мама, но кажется, я сейчас не способна что либо испытывать к мужчинам. Я слишком устала. Уголки рта матери дрогнули. Улыбка на лице мамы смотрелась так же неуместно, как клоун на похоронах. Снова мысли о смерти. Не оставалось лишь печально вздохнуть и решиться на один отчаянный поступок. Я подошла к изголовью кровати и, наклонившись, оставила невесомый поцелуй на щеке мамы. Этот жест вышел столь же неловким, как и все наше с ней общение. Быстро сделав шаг назад, я отметила, как Елизавета Андреевна медленно дотронулась чуть дрожащими пальцами до того места, где только что были мои губы. И не давая ей возможности прокомментировать случившееся, я стремительно удалилась и с п о к о е в матери.